Глава 64. Джой и Рут. Январь 1961 года. «Что это?» — спросила мама, указывая на коричневый бумажный пакет под мышкой Джой. «Домашнее задание по Библии». До да чего же легко с ее языка начала слетать ложь. В спальню Джой достала из бумажного пакета блокнот, полученный от миссис Фелисити, и Рут пришла в восторг. «Обязательно спрячь. Нельзя, чтобы блокнот нашёл отец, да и мама тоже». Они оглядели скромную комнату, и Джой предложила. «Во второй ящик, под мой старый свитер». Руд кивнула. «Теперь, когда Джой подарили новый горчичный свитер, старый послужит блокноту надёжным укрытием». Вечером после чая девочка вытащила блокнот и положила на письменный стол». Страницы нетерпеливо ждали, просили заполнить их удивительными словами и образами. Джой открыла блокнот, взяла синюю ручку. Она уже знала, какое слово напишет первым, однако, занеся ручку над бумагой, остановилась. Надо бы поупражняться, чтобы не испортить красивый блокнот. Джой нашла старую тетрадь по математике и начала писать на внутренней стороне задней обложки слово Аннотация. Раз за разом. Наконец буквы стали хоть немного походить на алфавит мистера Пламера вверху школьной доски. Правда, они всё равно были неряшливыми и кривыми. Отец покачал бы головой. Он всегда так делал из-за почерка дочери, иногда недовольно шикал. Рут шепнула с кровати: "Да что он понимает в словах и образах? К тому же ему этого никто никогда не покажет". Джой подтянула к себе блокнот и вывела аннотация. Отдышалась. Чуть отступив, добавила описание слова. Оценила результат, вздохнула. «Почерк не имеет значения, Джой. Давай дальше». Джой кивнула и через строчку написала «Напыщенный». Вновь набрала побольше воздуха, готовясь делать описание, и тут Рут сказала. Ты как будто составляешь собственный словарь». Джой заполнила целую страницу. Получилось 15 слов с объяснениями. Она отложила ручку, прошлась по комнате. «Здорово», — прокомментировала Рут. «Очень здорово». Джой вернулась к столу, прочла написанное и почувствовала. «Что это?» «Тёмный шоколад с клубнично-сливочной начинкой», — раздался над ухом шёпот Рут. По спине побежали странные мурашки. То же самое джой ощущала, поедая угощение мистера Ларсона и считая его дьяволом. Она перевернула страницу, начав писать слово «Нектар». Дверь внезапно распахнулась. джой вздрогнула, черкнула полоску от буквы «К». Отец, побагровев, гаркнул. «Ты что делаешь? Марш в постель, быстро!» У Гриши пели. Вдруг он увидел блокнот. Джойс сунула его под Библию, но та закрывала блокнот не полностью. «Прости, папа, я занималась изучением Би- «Мне плевать, даже если ты писала королеве! Быстро в кровать! Думаешь, у нас горы денег? Или планируешь платить за электричество сама, подлая эгоистичная грешница? Кто ты?» «Подлая эгоистичная грешница...» «Ложись!» Слава богу, она успела переодеться в пижаму. У кровати отец отвесил ей пощечину. Погас свет... Хлопнула дверь. Джой вздохнула с облегчением. Забралась в постель, прижала к горящей щеке ладонь и закрыла глаза. Сейчас блокнот не спрятать, придётся ждать утра. Если отец услышит, как она тут бродит, ей не сдобровать. Ещё ей хотелось стереть заблудшую полоску чернил. Заблудший. Каменные ступени в буйно заросшем саду. Станет следующим словом, которое она внесёт в свой словарь. Там будут и другие. «Частность», «свежезаточенный карандаш», «хирург», «идеально ровный утёс», «лоснящийся», «золотая лента», «вероятно», «резиновый мячик, скачущий вниз по деревянной лестнице». Слова у Джои не кончатся никогда в жизни. «Удивительно». В другое время она сгорала бы от стыда за жгучий удар по щеке, за бешеный стук сердца. Но сейчас сердце почти успокоилось, а угри в животе притихли. В непроглядной темноте Джой осознала. Она до сих пор чувствует себя темным шоколадом с клубнично-сливочной начинкой. Другим человеком, как и обещала миссис Фелисити.